18 февраля экспедиция вновь пересекла экватор. К концу месяца русло реки сузилось, и Стэнли опасался, что перед ними новые водопады. Но 12 марта берега снова широко отошли друг от друга, и взору путешественников открылось большое, похожее на озеро, расширение, за которым начиналась новая серия водопадов, порогов и стремнин. отмечающих собой прорыв могучей реки через приатлантический горный вал не удержавшись от соблазна еще раз увековечить свое имя на карте путешественник назвал это расширение стэнли пулом то есть прудом стэнли водопадом же нижнего течения конго уже отчасти известным к тому времени европейцам но не имевшим общего названия дал имя Ливингстона. После Стэнли Пула русло реки очень быстро сузилось. Экспедиция уже на следующий день оказалась перед целой серией из тридцати двух водопадов и порогов, оканчивающиеся порогами Елала. Про Нижний из первых трех, называемый Отец, Стэнли писал, что никогда не видел такого бешеного потока. Мимо крутых скал, Вода устремлялась в огромную чашу, ударяясь о дно и взлетала вверх метров на шесть, чтобы там рассыпаться в пену и брызги. Шум был ужасный, оглушающий. Я могу сравнить его только с грохотом скорого поезда в скалистом туннеле. Водопады следовали один за другим. Разница высот между первым водопадом и последним составляла более трехсот метров. До июля люди тащили и волокли свои лодки по настилам из хвороста через скользкие скалы, шипящую воду и прибрежный ил. Фрэнсис, Покок и Калулу при этом погибли. В конце концов пришлось бросить лодки. Одетые в лохмотье, истощенные люди брели вдоль берега реки. Река текла на север, но за экватором у водопада Стэнли поворачивала на северо-запад, а еще ниже, приняв с востока Руби, прямо на запад. Теперь уже не оставалось сомнения, что Камерон прав, Луалаба связана не с Нилом, а всего вероятнее с Конго, представляя верхнюю часть Великой реки. Стэнли окончательно установил это, когда проследил все течение Конго ниже Руби. Описав гигантскую дугу в сердце черного материка, он вышел в Атлантический океан 8 августа 1877 года, через 999 дней после того, как оставил Занзибар. Помимо реки Руби, он открыл и осмотрел устья ряда других притоков конго в том числе крупного правого Арувими и двух левых руки Касаи. Последний этап путешествия вдоль порожистого нижнего течения Конго оказался самым трудным. Использовать водный путь здесь можно было только на отдельных, относительно спокойных плесах между порогами и водопадами. Большей частью экспедиция двигалась правобережьем реки по резко пересеченной местности в условиях полного бездорожья. Под конец Стэнли и его спутники попали в особенно тяжелое положение. У них иссякли запасы продовольствия. Пополнить их в этой бедной и редко населенной местности было практически невозможно. Изможденные голодом и болезнями, люди были не в силах дальше идти. В это время экспедиция находилась уже всего в нескольких днях пути от Бомы, европейского торгового селения в истории конго Стэнли отправил вперед гонцов с письмом, адресованным кому-нибудь в боме, кто знает по-английски, и содержащим отчаянную мольбу о помощи. Помощь была оказана незамедлительно, угроза голодной смерти миновала. Стэнли со своими людьми смог продолжать путь. 9 августа 1877 года Экспедиция прибыла в Бому, а еще через три дня — в Банану, на берегу Атлантического океана. Так закончился этот грандиозный трансконтинентальный рейд, продолжавшийся без малого три года. Общая протяженность пройденного Стэнли пути составила по его подсчетам 11 500 километров. Обошлись эти километры дорогой ценой. На западное побережье пришло менее третье первоначального личного состава экспедиции. Если не считать сбежавших ранее насильщиков, остров вновь увидели только 108 из 356 членов экспедиции. Причем в их числе были дети, родившиеся в пути. Из участвовавших в экспедиции европейцев остался в живых один Стэнли. трансафриканское путешествие Стэнли сразу же выдвинуло его в ряд виднейших исследователей Черного континента. Оценивая в 1877 году в своих сообщениях итоги этой экспедиции, Петер Манн подчеркивал в качестве главной заслуги Стэнли то, что он связал воедино разрозненные звенья исследования Африки, маршруты своих предшественников, штурмовавших Большое белое пятно в экваториальной части материка с севера, юга, востока и запада. В высшей степени впечатляющими были уже результаты исследований Стэнли в области Великих озер. Еще более крупным достижением явилось окончательное решение проблемы Луалабы. На карте впервые появилось дугообразное среднее течение Конго. Плаванием по Великой реке Стэнли положил начало открытию, что, впрочем, стало ясно позже, огромного, более семидесятых миллиона квадратных километров, периодически затопляемого водой плоского понижения, названного бассейном Конго. Смелый первопроходец и опытный журналист, Стэнли не обладал вместе с тем достаточной подготовкой для того, чтобы дать углубленную географическую характеристику посещаемых им территорий. Основную научную ценность его книги «Через таинственный континент», изданной в Лондоне в 1878 году, составляют приложенные к ней карты. Текст ее наполнен яркими и красочными описаниями дорожных приключений, опасностей, невзгод и лишений, но беден, собственно, научным материалом. Став одной из самых эффектных газетных сенсаций того времени, путешествие Стэнли имело и немаловажный политический резонанс. После этого путешествия и начался, собственно, раздел тропической Африки. Сообщение Стэнли о густонаселенных, богатых слоновой костью районах Конго не вызвали в Англии должного понимания, поэтому он поступил на службу в Международную ассоциацию для исследования цивилизации Центральной Африки, во главе которого стоял бельгийский король Леопольд II. В 1879 году Стэнли приступил к захвату бассейна Конго. Он располагал почти неограниченными финансами. в его распоряжении были горы товаров для обмена небольшой пароход паровой баркас лодки скорострельная пушка в устье конго было доставлено оружие снаряжение разборные средства передвижения а также всевозможные инструменты. под руководством стндли была построена дорога в обход водопадов Ливингстона. более четырехсот вождей были вынуждены заключить союзнические договоры и соглашения. Было заложено 40 военных фортов, в том числе Леопольд Виль, нынешняя Киншаса. Никто не пытался скрыть цели подобных затрат. Район Нижнего конго оказался непродуктивным и поставлял поначалу только арахис, пальмовое масло и корм для скота. А чуть выше по течению — ископаемую смолу и слоновую кость. Верхнее течение Конго располагало ценнейшими лесами и плодороднейшими почвами. Строительное дерево, дерево особо ценных пород, красное дерево, слоновая кость, каучук, кофе, ископаемая смола и тому подобное все эти сокровища нужно было только поднять, если организовать безупречный торговый транспорт. Пытаясь опередить пришедшего северо-французского конкурента Пьера Саверниана де Браза, Стэнли скалачивал и сторговывал для Леопольда личную колонию, подобной которой новейшая история не знала. Попутно в 1882 году Генри Мортон разведал ряд притоков конго открыл устья Лулонги и Ломами. а на правобережье Конго обнаружил два относительно крупных водоема Леопольда II, Маин доме и Тумба. В 1884 году, когда Стэнли покинул бассейн Конго, это образование в качестве так называемого «свободного государства Конго» было признано большинством стран мира и оставалось до 1908 года фактически личным владением короля. Только международный скандал, вскрывший чудовищное злоупотребление, заставил Леопольда передать большую часть своего владения бельгийскому государству.